Глава восьмая. Нет, ну ты можешь не вертеться? раздраженно поинтересовалась Вика, растушевывая кисточкой тени на веках Марго. Для тебя же стараюсь. Подруга вздохнула. Она уже около часа была вынуждена сидеть неподвижно на стуле, пока Альшанская бегала вокруг нее, то с плойкой, то с кисточками, то еще с какими-то приспособлениями, которые Рита затруднялась назвать. Я вполне в состоянии сама накраситься, в сотый раз повторила она. Накраситься-то ты можешь, только это опять будет ни черта незаметно, отозвалась Вика, набирая на кисть темно-серые, почти черные тени. А ты из меня вампиршу хочешь сделать? хмыкнула Рита. Не вампиршу, а женщину вамп! Недовольно поправила подруга и снова прикрикнула. Сиди спокойно, но это не твой образ, так что просто хочу, чтобы было видно, что пришли на рок-концерт. Что за группа-то? Обреченно поинтересовалась Маргарита. Идти на данный концерт она по рассеянности согласилась еще пару дней назад, и теперь отделаться от подруги не было никакой возможности. «Дикие барсы!» — с восторгом проговорила Вика, будто речь шла как минимум об основоположниках русского рока. «Они что, оборотни, и на своих концертах пожирают зрителей под мурлыканье?» — хмыкнула Маргарита в очередной раз, прикрывая глаза. «Почему оборотни?» — растерялась Альшанская, зависнув с кисточкой в руках в нескольких сантиметрах от лица подруги. «А что у них название такое дебильное?» «Ну, почему сразу дебильное?» От возмущения Виктория взмахнула рукой и провела темными тенями по щеке Марго, затем ойкнула и, причитая, бросилась за жидкостью для снятия макияжа. «У них лидер Саша Барсовецкий», — пояснила она, более-менее успокаиваясь. «И вообще сиди спокойно и молчи, а то пойдешь на концерт персонажем из ужастика». «И в чем будет разница?» Хмыкнула про себя Рита, но сочла за благо промолчать. Прикрыла глаза, положила руки на колени, и так в позе прилежной девочки подворчание подруги стала вспоминать сегодняшние события. Хозяин Рони, причитая и извиняясь, оттащил питомца с камня. Глеб даже не успел из воды выбраться. А Марго все продолжала хохотать. «Что смешно тебе?» — поинтересовался Левицкий, подходя ближе к камням. Волосы слиплись, с них стекала вода. Рони умудрился благополучно искупать всего парня. рубашка промокла, и под ней четко обрисовывались все мускулы. Только у Маргариты вместо неприличных мыслей почему-то прошли ассоциации с водяным, который ее сейчас утащит на дно, и она снова хихикнула, представив, как его волосы окрашиваются в болотный оттенок. Она и осознать не успела, что произошло в следующее мгновение. Сильные руки обхватили ее за талию и тащили в воду. «Твою мать, что ты делаешь, придурок?» Закричала она, чувствуя, как прохладная вода омывает ее ноги. «Не брыкайся, а то я тебя уроню». Невозмутимо откликнулся парень, удерживая ее, пока над водой. «Нечего вообще чужое брать, поставь где взял и лапы свои убери». Разоралась Маргарита, почему-то чувствуя жуткое смущение и обжигающее тепло, исходящее от его пальцев. «Не переживай, уберу». Даже в его голосе слышалась насмешка. Несколько шагов подальше от камней, и она оказалась вдруг стоящей в воде, шифоновая юбка колоколом всплыла на поверхности, глубина доходила ей где-то до середины бедра. Что уже не так смешно? рассмеялся Глеб и окатил ее фонтаном из брызг. Весело ей не было. Погода была хоть и теплая, но для купания еще было на ее взгляд рановато. Идиот! процедила сквозь зубы Маргарита, посылая ответную волну. Впрочем, ему все равно, он и так был весь мокрый. Мне как отсюда выбираться?» «Не переживай, вынесу», — подмигнул он зеленым глазом. «Зато ты ко мне сразу с сочувствием прониклась». «Скорее желанием утопить», — буркнула Рита. «Да ладно тебе», — обезоруживающе улыбнулся Глеб. «Сегодня 20 градусов, хотя...» — поморщился он. «С твоим везением ты точно заболеешь. Ну-ка, иди ко мне на ручки, буду тебя на берег вытаскивать». Его слова Вишниковой не понравились, и вместо того, чтобы приблизиться к парню, девушка отступила на два шага. Вода поднялась еще выше, но, видимо, Левицкий уже решил, что с шуточками пора заканчивать. Проявляя чудеса ловкости, он выхватил девушку из воды, закинул на плечо и потащил к камням, не обращая внимания на ее удары и вопли, заботливо усадил на то место, откуда взял. Вот так вот, примиряюще произнес он. А то и правда простудишься, здоровье надо беречь». «Что?» — захлопала глазами Маргарита. «Ты ж сам меня туда потащил, а теперь читаешь лекции о здоровье?» «Что поделать?» — пожал плечами Левицкий. «Я живу эмоциями и не всегда думаю головой». «Оно и видно», — пробормотала Рита, пытаясь отжать мокрые края юбки, но, поймав взгляд, направленный на ее руки, решила, что и так нормально. «Не фырчи» обезоруживающе улыбнулся Глеб и зачем-то коснулся пальцем ее носа. «Не все ж так плохо, ты и не намокла практически». Она подняла глаза. Его лицо было совсем рядом, и яркие зеленые глаза напоминали ей краски травяного оттенка. Что было в его взгляде? Она не знала. Только на какое-то мгновение поймала его, словно пытаясь запечатлеть в памяти. И это прикосновение. Легкая, словно по ее коже провели сухой кистью. Внезапно ее пробрала зноб. Ты совсем замерзла, почему-то хрипло проговорил Глеб. Зря я это сделал. Что уж там, усмехнулась Марго. Чего было, того не вернуть? Мне кажется, тебе домой пора. Ты-то точно весь мокрый. Только если я тебя отвезу, непререкаемо заявил парень и добавил. В реке ты оказалась по моей вине, так что возражения не принимаются. Собирайся. «Я хотела еще поработать», — возразила Маргарита, на что получила. «Я тебе все равно поработать сегодня не дам, так что без возражений». Пришлось собирать вещи, тем более, что резкий ветер то и дело заставлял ёжиться. Кажется, она переоценила погоду. Глеб в это время собирал свои рыболовные снасти. Тут и выяснилось, что, падая, он умудрился каким-то образом сломать удочку. Растерянное и по-детски наивное выражение на лице Глеба вызвало у Риты новый взрыв хохота. Всю дорогу Глеб развлекал ее забавными историями, но из машины Марго вышла, даже не оглянувшись. Хороший он парень, забавный и очень легкомысленный. Наверное, с таким легко и интересно дружить. В чем то даже напоминает Игоря. С ним так же легко. «Ритка, ну как тебе? Иди, посмотри, какая ты красавица!» Потащила ее к зеркалу подруга. С некой опаской Маргарита зажмурилась, потом глубоко вздохнула и посмотрела на отражение в зеркале. Да, с косметикой Вика явно переборщила, но смотрелась очень даже симпатично и совсем на нее не похоже. темно синие глаза в обрамлении дымчатых теней и чёрной туши смотрелись загадочно, румяна подчеркивали линию скул, а розово-золотистая, нюдовая, практически незаметная помада притягивала взгляд к губам. Золотистые волосы были завиты и на концах приобретали фиолетовый оттенок, в создании которого помогли специальные мелки. Красивый, в чем-то даже идеальный, но совершенно чужой облик. С одной стороны, Маргарите понравилось, с другой, это была не она, совсем. Как тебе? Напрашивалась на комплименты подруга. В принципе, почему бы и нет? Это не ее место, не ее мероприятие. Почему бы и не стать на один вечер другой? Вика права, иногда полезно встряхнуться. Мне нравится, искренне ответила Марго. «Каждый день я в таком виде точно ходить не буду, но в целом мне нравится. Очень гармонично». «Отлично. Сейчас еще переоденем, и все будет шикарно». Направилась к шкафу Виктория, вскоре выудив оттуда черные джинсы и насыщенно фиолетовую тунику-разлетайку. «Надевай», — скомандовала она. «То, что надо», — заключила через пару минут подруга. «Сюда бы еще туфли на каблуках, но с тобой просто не рискну, если только на невысоком». Вскоре Маргарита уже вертелась возле зеркала в новом образе, который дополнили массивные серьги и браслеты под старяну. Да, ей определенно все это шло. В таком виде она легко сойдет на концерте за свою. Только вот, ловя в отражении взгляд незнакомки, Марго почему-то подумала, что этот вечер без приключений не обойдется, и оказалась на свою беду права.